Заметим, что летописи времен Василия Тёмного в 1444 году упоминают о казаках рязанских, особенным легким войске, славном в новейшие времена. Итак, казаки были не в одной Украине, где ими их сделалось известно по истории около 1517 года, но вероятно, что оно в России древнее батыево-нашествия и принадлежало торкам и берендеям, которые обитали на берегах Днепра ниже Киева.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 Область Тризанская, наиболее подверженная нападению ардынских хищников, имела и более нужды в таких защитниках. Люди молодые, бездомовные записывались в казаки, побуждаемые к тому или некоторыми особенностными гражданскими выгодами, может быть освобождением от всяких податей или прелестью добычи воинской. В истории следующих времен увидим казаков ардынских, азовских, нагайских и других. Сие имя означало тогда вольницу.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 С Константинополем и с Западом через Азов посредством реки Дона. Купцы, торгующие шелковыми тканями, назывались в Москве сурожанами по имени Суражского или Азовского море, ибо они привозились к нам из Азова. Сие купцы были главными вместе с суконниками, которые продавали немецкие сукна, получая оные из Новогорода, где цвела торговля гонзейской. За сие иностранные произведения мы платили мехами. Россия была тогда приволем зверей, птиц и ловцов. еще непроходимые дремучие леса осеняли большую часть земли. Тишина, царствовав в глубоком уединении пустынь, благоприятствовала размножению всякого рода животных. Как в одиннадцатом столетии дикие кони, буйволы, вепры, олени стадами гуляли в лесах Южной России, так в Северной около пятого на десятого века бобры, козы, лоси витали на свободе. Лебеди стаями плавали на реках и озерах. Россия скудные людьми от недавности своего населения, от меча, от пленения, от частых голодов и язвы, тем более и забиловала дикими сокровищами природы, коих источники всегда истекают от возрастающего многолюдства. Ординские купцы жевали в Москве, в Твери, в Ростове. Они доставляли нам товары ремесленной Азии и лошадей, обрали в обмен сверхдрагоценных мехов наших собственных и пермских множество ловчих птиц, соколов, кречетов.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 Кроме всего, земледельцы вносили в казну великокняжескую погривни с сахи, кузнецы, рыбаки, лавочники также погривни, что составляло более двух золотников серебра. Даниханская отчестие возвращалось к нам из Орды торговлей. Наконец, мы столько имели серебра, что могли отменить мортки или куны, древние наши ассигнации, бывшие не менее пятисот лет в обращении и весьма полезные для успеха в промышленности за недостатком в металлах. Казна, соблюдая умеренность в выпуске всех кожаных знаков, умела держать их в цене до самого нашествия Батыева. Тогда упали куны, и вомоголы не брали их вместо серебра. Они ходили еще несколько времени в нови городах и Пскове, не имевших тесной связи с Ордую, но скоро и там исчезли от затруднения в торговых счетах с другими россиянами, которые уже не признавали достоинства мордок, что прежде называлось кунами, стало называться деньгами. И древняя кожаная гривна, оцененная на серебро, обратилась в десятую часть рубля. Нет сомнения, что сия перемена имела вредные следствия для внутренней торговли, вдруг уменьшив в России количество денег. Города купеческие имели серебро, но другие, менее торговые, должны ствовали нуждаться в знаках для оценки вещей. Так в земле Двинской по уничтожении кожаных лоскутков, называемых кунами и вексами, опять ходили действительно шкуры кунниц и белок вместо денег, как было у нас в самую глубокую древность. То есть возобновилось непосредственное менование вещей, обыкновенное в состоянии полудиких народов. Касательно нашей внутренней торговли, заметим, что ее свобода и выгоды обыкновенно входили в условия государственных постановлений. Владельческие князья. определяя легкие законные пошлины с купеческих возов и лодок, прибавляли в договорных грамотах, а купцам торговать без рубежа или без зацепок. Кроме перевоза иностранных вещей из места в место, жители некоторых областей промышляли своими особенностными произведениями: новгородские хмелем и льном, новаторжские кожами, галичане и двиняне солью. Соль галицкая уже славилась при Донском. Псковитяне в 1364 году также завели было соляные варницы, но скоро оставили. Хлеб и рыба составляли знатнейший из торгов внутренних. Частые неурожаи, бедственные для народа, обогащали купцов прозорливых.